24. Анчут сидел на кухонном столе рядом с открытой банкой пива Хайникин и дразнил кота, помахивая кисточкой своего хвоста перед усатой рыжей мордой. «А, явилась! Добрый вечер!» — сказал Анчут, оглядываясь на входящую на кухню Нину. «Скучали?» «Да не особо. У тебя забавный кот. Если бы в холодильнике было еще пиво, а над батареей сушилась рыба, то вечер можно было бы считать удачным». «Я пиво не пью. Иногда бывает гости оставляют пару банок, вот как сейчас. сказала Нина, нежно запуская пальцы в кошачью шерсть. «Пиво не пью, тем более дома, тем более с вонючей рыбой», Продолжил за нее фразу Анчуд. «Точно, точно, а я и забыл, какая это на самом деле неприятная женщина, Нина». «Как кино? Понравилось? А почему так поздно? Мне казалось, что фильм должен был закончиться часа полтора назад». Фильм понравился, после мы еще зашли на пиццу, чтобы не ложиться спать на голодный желудок. «Чтобы не ложиться спать на голодный желудок, нужно было пиццу на дом заказать». чтобы бедная анчутка не умер от голода в тоске и одиночестве», жалобно зачистил он слезливым голосом. «Хочешь пиццу?» «Да нет, шучу. Мы с котом бутербродами наелись». «Вот и молодцы», — Нина села за кухонный стол напротив анчута и с беспредисловием спросила прямо в лоб. «Слушай, а ты знаешь, кто такой Варган?» «Варган — очень сильный маг кошачьего царства», — сказал бес и невозмутимо сделал большой глоток из жестяной банки. «Кто?» Удивленно спросила Нина, думая, что ослышалась, или Анчут, как обычно, шутит. «Маг кошачьего царства. А чего ты так удивляешься? Про кошачье царство не слыхала? Так ты про много еще не слыхала. А зачем тебе Варган?» «Я с ним ужинать иду», – задумчиво пробормотала девушка. «Ужинать? Смотри, чтоб ты на этом ужине не оказалась главным блюдом. Варган – опасный тип. А где ты уже успела с ним познакомиться?» Нина рассказала Анчуту про встречу с Варганова Дмитриевичем и сегодня в баре. Дела, задумчиво протянул Ланчут. Появился он здесь и сейчас, конечно, не случайно. У таких, как он, случайностей не бывает вообще. И с ним поаккуратней, варган колдовать мастак. Он запросто может у людей вызывать психические расстройства, превращать в социальных изгоев, заставлять ссориться с родными и друзьями, физически и морально истощая жертву. Говорят даже, что кошачий царь может поселить в голове человека рой бабочек или ос, отчего человек умирает в страшных мучениях. Может и врут. «Не знаю. Сам я такого не видел, но не удивлюсь, если и это правда. И уши с ним сильно не развешивай. Не зря его многие кличут «Кот Баюн». А еще он назвал меня ведьмачкой». «Ну, тут он Америку не открыл. Вряд ли ты простая девушка. Это уже и ежику понятно». Ежику может, и понятно, а мне не очень. Что значит «непростая», а какая? Сложная? Может, у меня и суперспособности есть?» – начала злиться девушка. «Может, и есть. Даже наверняка уверен, что есть». Только вот какие сказать не могу. «Почему не можешь?» «Потому что не знаю. Я же не прорицатель». «А кто знает? Что за прорицатель?» «Прорицатель — это я так, к слову. На самом деле тебе нужно предназначение свое искать. Это сложно объяснить. У ведьмы и ведьмаков способности могут быть разные, и по-разному могут обнаружиться. Бабка твоя явно знала, что к чему. Баб Вера тоже наверняка свои догадки в этом вопросе имела. Только их хуже не спросишь ни о чем». «Не спросишь», — грустно повторила Нина. «А значит, нужно самим искать. Чё-то мне кажется, что их убийства связаны. Найдём убийцу, найдём ответы на вопросы». «Ну и как же нам его искать? У тебя хоть какие-то зацепки есть?» «Зацепки есть, и подозрения есть. Хорошо бы нам с князем Баем побеседовать. Хотя и на беседу он, конечно, просто так не согласится. Но это уже второй вопрос. Для беседы нужно его сначала найти». «И как мы будем его искать?» «За время, которое ты тут перед своим Пашкой и Варганом хвостом крутила...» «Да не крутила я ничего!» — гневно перебила его девушка. «Не кипятись. Не крутила, так не крутила. Я тоже время даром не терял и навел сведения, где, согласно преданию, похоронены первопредки собак Ставры и Гавры». «В городе Верхнедвинске...» — продолжил Анчуд. «В месте, где река Дриса впадает в западную Двину, помнит очень древний обычай. Один раз в год, накануне Семухи, с четверга по субботу седьмой недели Пасхи, Люди приходили на предполагаемое место захоронения этих собак, приносили угощения, танцевали до поздней ночи. Расходясь, остатки блюд бросали в огонь, не призывали. «Ставры, гавры, гам, приходите к нам!» Мне, кстати, кажется, что тогда ночью на поляне я слышал именно эту фразу. Так вот, день этот получил название «Ставровских дедов». Таким образом, зная место захоронения и проведя определенный ритуал, можно призвать собак, стражей загробного мира, на землю, а через них и до князя Бая добраться. «Где этот Верхнедвинск? – Двинск?» – спросила Нина и включила карту на телефоне. Поводила пальчиком по экрану и присвистнула. «Ого, это же на границе с Латвией. От нас почти 500 километров. не близкий свет». «Слушай, вот вы привыкли к комфорту. Это раньше неделю на лошадях по бездорожью пришлось бы добираться. А сейчас всего 5-6 часов на машине, и мы там». Он чуть заглянул ей в смартфон через плечо. «И не 500 километров, а 466». Нам обязательно нужно ехать, если мы хотим что-то узнать. Да и планов же на следующей неделе у тебя все равно никаких нет. Погода прекрасная. Зачем нам в городе киснуть? Откуда ты знаешь, что планов нет? Может, у меня планов, как у Наполеона? Опять же, свидание с магом наклевывается. Сказала Нина, хотя сама уже прекрасно понимала, что не поехать она просто не сможет. Нина, нужно ехать. Я долго в городе не могу. Мы в городе от этого бетона и выхлопных газов чахнем просто на глазах и теряем свою силу, особенно та нечисть, которая природная. «Скоро ты и сама это поймешь, упрашивал девушку анчут. Нина где-то подсознательно всегда чувствовала, что на природе у нее и настроение всегда получше, и самочувствие. Она никогда не хотела, да, наверное, не смогла бы жить в мегаполисе. «Ну хорошо, я подумаю над этим. Не могу же я просто так с бухты-барахты соглашаться ехать неизвестно куда и неизвестно насколько». «Ты еще скажи, и неизвестно с кем», — обиженно фыркнул бесёныш. «А кстати, насколько мы едем? Нужно маркиза куда-то пристроить, не брать же его с собой. Да и вообще распланировать все. «На чём мы поедем? На поезде или на машине? Или может у таких хитрых бестий, как ты, ковер самолет в кладовке в ковёр «Ковёр-самолёт у меня нет. Можно и на поезде, но на машине, мне кажется, будет и быстрее, и удобнее». «Тебе, может, и удобнее, а мне за рулем шесть часов ехать без привычки. Даже не знаю, смогу ли. Никогда так далеко сама не ездила. Да и машина у меня не ахти. Вдруг сломается по дороге, тогда что делать будем?» «Ой, да не пропадем, не переживай. Не каменный век». Вызовем ремонтников или эвакуатор прямо на трассу. Если что, мелкий ремонт я и сам могу наколдовать. Не очень люблю, но могу. И еще хорошо бы нам для ритуала раздобыть какое-нибудь изображение этих собак, хотя бы одной. И желательно, чтобы изображение было изготовлено кем-то, кто этих собак в натуре видел, а не фантазировал. Нина зевнула и устало потянулась. Все-таки было уже поздно, и день был насыщен событиями. Знаешь, Анчут, давай детали обсудим позже. Утро вечером мудренее.